Решение. Да, сказала наконец мисс Хоклайн. Её сестра кивнула. Это трудное решение, но единственный путь, сказала мисс Хоклайн. Мне жаль, что это должно случиться с трудом всей жизни нашего отца, но есть вещи поважнее. Ну да, наша жизнь, перебил её Камерон. Ему не терпелось, ему хотелось сейчас же отправиться вниз и вышвырнуть эту банку дряни вон. а потом всю ночь проспать подле тела женщины Хоклайн. Он устал, это был длинный день. «У нас есть формула химикалий», — сказала мисс Хоклайн. «Может, получится начать все заново или отдать ее тому, кому это будет интересно». «Не знаю», — сказала другая мисс Хоклайн. «Я уже как-то подустала от всего этого. Давай о будущем пока не будем. Давай просто выльем эту дрянь и выспимся. Я устала». «Я тоже так считаю», — сказал Камерон.